в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Гулять полезно для здоровья. Уже мальчишкой я много ходил пешком. Позже мне приходилось часами маршировать в колонне солдат. Это было очень утомительно. После войны стали многие приобретать легковые автомобили. Тогда я сказал, что никогда не хочу водить машину, а лучше буду ходить пешком. Одна женщина сказала мне, «Лучше не говорить никогда. Может быть, Господь так поведет, что машина вам пригодится», для распространения Слова Божие. «Тогда я поеду поездом или полечу самолетом», — возразил я. «Если бы та женщина еще сказала мне, что я буду ездить на машине в Нью-Йорке или в Иерусалиме, то я бы сказал ей тогда, что у нее замечательная фантазия, и этого никогда не будет. Теперь я уже 20 лет вожу машину, но все-таки с удовольствием хожу пешком. Сколько опасностей ожидают нас на автомобильных дорогах, сколько страшных, несчастных случаев я видел. Апостол Павел, который написал нам сегодняшний текст в послании к Коринфской Церкви, был много раз в опасности, но везде Бог хранил его. Ангелы Божии хранили и меня – на всех опасных дорогах. Но и путешествия пешком могут быть опасными. В Швейцарии есть высокие горы, которые упираются в самые облака. Однажды я решил побродить по горам. Погода была чудесной, везде цвели цветы. Четыре часа я поднимался в гору к вершине. Вдруг я больше не увидел цветных знаков, которыми обозначаются горные дороги. Я подумал, что как-нибудь все-таки удастся добраться до цели. Но дорога становилась все уже и круче, так что я еле-еле мог стоять. Справа от меня были скалы, а слева пропасть. Так как я уже долго не останавливался, у меня потемнело перед глазами и все закружилось. Я попробовал идти дальше, но не мог. Мне стало так плохо, что пришлось просто лечь на дорогу. Когда я снова захотел встать, то это оказалось невозможным. Я не мог найти ничего, за что можно было бы ухватиться или опереться рукой. Так я лежал и не мог встать. «Господь, прости мне, что я сошел с пути и попал теперь». В опасность молился я. Помоги мне, чтобы я не сорвался. Я молился некоторое время. Вскоре один путешественник увидел меня в бинокль и пришел мне на помощь. Он подал мне руку и вывел меня из этого опасного места. Я благодарил Бога, что Он спас меня. Давайте будем молиться чтобы Господь простил нас за легкомыслие, помог нам в беде и сохранил нас на всех наших путях.